А причем тут Анжела? строптиво спросила я. Оказывается, впечатляющие лекции в гастрономе хватило мне не надолго. Сценарий написан мною от начала до конца, и вы это прекрасно знаете сами. Да, черт возьми! воскликнула Фанья Моисеевна, сметая интонации приязни, как смахивают крошки со стола. Кому это интересно? Расскажите это своим родственникам и пусть они гордятся нашей девочкой. Будь ты же хоть немного умнее. Сценарий пойдет дальше в комитет по делам кинематографии сначала республиканский, потом всесоюзный. Ну и что? упрямо спросила я. А то, что Анжела первая женщина режиссер узбечка? Слышно было, как она щёлкнула зажигалкой, закуривая. Правда, она татарка. Надеюсь, вы понимаете, чья фамилия должна предварять сценарий? Анжелина? тупо спросила я. "Ну не ваша же". устало досадой проговорила старуха. С твёрдой хозяйственной сумкой производства Янгиюльской кожгалантерейной фабрики Мы с мамой шли получать гонорар в кассе киностудии. В сумке лежали старые газеты Комсомолец Узбекистана, кухонное полотенце и буханка хлеба. "Сумму заворачиваем в носовой платок", говорила мама тихо, с конспиративным напором, оглядываясь по минутному, как бы на возможных преследователей. Так старательно и серьезно студенты актерского факультета отрабатывает итюд на тему "Погоня". Сумму в платок, потом в полотенце кладем на дно, а свечку придавливаем буханкой. То, что деньги мама называла суммой, тоже являлось деталью торжественного действия, в которое моя артистичная мать любовно наряжала обыденность нашей жизни. Я никогда и в этом не мешала, понимая, что каждый имеет право нарезать жизнь по своему вкусу. В одном из тесных коридоров узбек фильма уже стояла маленькая плотная слонлятая очередь к окошку кассы. Крайняя оказалась Анжелла. Ну, прочухались, громко и дружелюбно проговорила она. Вашь ли-то получать охота? Движением кисти она метнула паспорт на широкий облупленный подоконник кассы, как старый картожник сдаёт колоду. Расписалась в выдвинутой углом из окна ведомости и приняла от кассирши пачку сотенных. Вот так лапа, нежно покровительственно проговорила она, уступая мне место у окошка. Когда-нибудь я тебе что-то хорошее сделаю. Эта древняя простота грабежа изумила меня, лишила дара речи, свела скулы дико кислятиной. Машинально я расписалась в ведомости, машинально, с извиняющимся лицом, не в силах побороть смутного чувства незаслуженности огромных денег, доставшихся, как говорила моя бабушка, на дурнычку. Оставила кассирше на подоконнике 20 рублей хвостик гонорара. всегда оставляю что-то кассиру. Учил меня мой папа, человек тоже недёльной профессии художник, о бесполезность всей моей породы. Рука дающего не скудеет. Я отдала деньги маме, сирегующей меня в двух шагах от кассы, с тем же торжественно-деятельным лицом, прижимая к сердцу хозяйственную сумку, она стала спрашивать каких-то молодых актрис, где тут туалет всем видом намекая, что туалет ей нужен не за естественной надобностью, а для дела конспиративной важности.